Глава вторая. Ещё два года назад я была счастлива и беззаботна. Любимая работа, заботливый муж и даже кот, которого сын притащил в нашу маленькую секцию. Конечно, я разрешила оставить животное и даже договорилась с управляющим, чтобы тот закрыл глаза. Ведь держать питомца в семейных ячейках строго запрещено. Я не могла отказать Доминику ни в чём. Как и муж. эдан Души в нём не чаял. Потому, когда доктор Флеминг озвучил ошеломляющий диагноз, я не могла поверить, что он молча ушёл. Я стекла на пол и, ухватившись за тонкую руку сына, рыдала до ночи. Мы думали, что Доминик упал в обморок, потому что был голоден. Сын всегда был малоежкой, и накормить его было настоящей проблемой. Но всё оказалось ужаснее, и я не могла поверить в то, что сказал врач. Всю ночь всматривалась в бледное лицо и пыталась вспомнить намёки на редкую болезнь. Ничего не предвещало беды. Пришло утро, но Доминик так и не очнулся. А Эден не вернулся. Спустя неделю я получила приказ заменить своего мужа на должности и лишь тогда узнала, что Эден подписал контракт и улетел в исследовательскую экспедицию. Правительство предоставляло контрактникам особые льготы, И после мне не пришлось беспокоиться о больничных счетах. С тех пор жизнь пошла другим путём. Мне пришлось переехать в однокомнатную секцию при научно-исследовательском центре по изучению уникальных существ и системы звёздных драконов. По старой памяти мне разрешили оставить кота. Днём я работала, вечером посещала больницу, к ночи возвращалась туда, где никто не ждал, и падала, забываясь мёртвым сном, чтобы с рассветом снова вставать. Кота я носила с собой, и он смирно спал в своей переноске. До этого дня. «Роза, а где твой кот?» спросила Миранда и вдруг заверещала. а, -а, -а, -а Вздрогнув от неожиданности, я едва успела поймать сорвавшуюся с пипетки бордовую каплю на хрустальное стёклышко. Осторожно положив его на держатели и облегчённо выдохнула, и только тогда обернулась к коллеге. «Что кричишь? Укусил, что ли?» Но Миранда, хватая ртом воздух, тыкала пальцем в сторону тихо урчащей центрифуги. Карие глаза женщины были расширены, а лицо стало настолько бледным, что у меня похолодело в груди. Оглянувшись на переноску, я убедилась, что она действительно пуста, а потом осторожно шагнула к гудящему агрегату. При мысли, что животное оказалось внутри, замирало сердце. «Нет-нет», — покачав головой, возразила я. Он никак не мог туда забраться. А если бы и смог, как остался незамеченным, ты бы увидела. Так? «Роза», — прорыдала Миранда. «Прости. Я знаю, что Барс единственное, что у тебя осталось. Не понимаю, как так вышло. Он же никогда не сбегал». «Не глупи», — резко оборвала я. «Что значит единственное? Я не вдова. Мой муж всего лишь в экспедиции, а сын жив и будет жить». Мне плевать, что врачи поставили на нём крест. И кот найдётся. Уверен, он где-то здесь. Заснул под столом? Но я обманывала сама себя. Под напичканную датчиками громадину протиснулась бы разве что мышь, по которой проехался каток. Лаборатория, в которой мы работали, была немногим больше одноместной секции. Негде тут прятаться. Поэтому Миранда и плакала. У меня к горлу подкатил ком но я старательно цеплялась за надежду. «Скоро центрифуга отключится, и мы увидим, как ошиблись», — уверенно проронила я. Минуты таяли на синем табло, и мы с Мирандой будто завороженные считали секунды. Сердце колотилось так быстро, что опережало время. И вот раздался тонкий писк, а затем большая круглая крышка начала медленно с шипением подниматься. По лаборатории распространился резкий запах и Миранда, зажав ладонью рот, отшатнулась, прижавшись спиной к стене. Я пересилила себя и не последовала её примеру, а сделала шаг вперёд. Заглянув внутрь аппарата, остолбенела от ужаса. Рыжая тельца растянулась у стенки и напоминала отжатую тряпочку. Схлипнув, я прикусила губу, а Миранда со стоном уселась на пол. И ещё раз пискнула. «Прости!» Я помотала головой, не веря в происходящее. Барс, такой спокойный и послушный, больше напоминал плюшевую игрушку, нежели был настоящим котом. Он не бегал по секции, не мяукал, больше спал и даже в туалет ходил едва ли не по часам. Потому администраторы и позволяли мне держать животное. Как он сбежал? Зачем? Почему забрался в центрифугу? Какая разница? Я не выдержала и разрыдалась его больше нет вцепившись в край центрифуги оплакивала живое существо которое оставалось рядом миранда поднялась и обняв меня горько вздохнула а потом вскрикнула роза смотри мы обе не могли поверить глазам барс шевельнулся я торопливо оттерла слезы и поддалась вперед быть не может но вытянувшееся кошачье тельце снова шелохнулось Было видно, как под блестящей шерсткой вновь соединяются косточки, а мышцы занимают первоначальное положение. У меня по телу пробежались мурашки, когда Барс открыл глаза. Они поразили ярко-алым цветом. У меня сердце бухнулось о ребра. Но через несколько секунд Барс моргнул, и радужка снова стала привычной зелёной. Догадка сверкнула молнией. «Мира», — шепнула я, быстро оглядывая серебристые пробирки. «Это всё из-за...» Ткнула пальцем в сторону одной, где заметилась щель, от которой велась тонкая струйка пара «Что там было?» «О, нет!» Быстро сверившись тонким планшетом, Миранда побелела. «Образец номер 613!» «Нас уволят!» Но мне было плевать на потерю работы. Окрылённая надежда, я ахнула. «Кровь дракона!» Крохотная капелька, которую привезли из системы, где теперь работал мой муж, была особо ценной. Несколько молекул, которые полностью исцелили животное. «Вот что спасёт моего сына!» Сжимая пустую пробирку, я твёрдо заявила. «Во что бы то ни стало, достану такой же образец!» «Да, надо взять на себя ответственность, чтобы коллега не пострадала, а потом подписать контракт и как Эдден отправится в систему звёздных драконов». «Эй, двуногие!» — раздался низкий хриплый голос. «Почему всё вертится?» Пробирка выпала из моей ослабевшей руки. Миранда, закатив глаза, с шумом рухнула в обморок.